Слово и дело Державина. Заслуги в гробе созревают, герои в вечности сияют. Мощный, объемлющий одним махом всю вселенную образ, где расстояние между первой и второй посылками, обозначая вздохом могильную яму, тотчас превращается в яму воздушную, и воображение автора выносит его вместе с читателем на себе за пределы времени прямиком в бессмертие. Спустя лишь миг, мгновение ока, к нему подстраивается второе, венчающее все видение, так что картина воистину обретает нетленную полноту. Герой, наконец, созрев, вышибает вон крышку домовины, раздвигает землю, и, и в бабочке взяв новый вид, в лазурную воздухо-равнину на крыльях блещущих летит. Подобное превращение произошло с прозаическими произведениями Державина, созданными в основном в решающем для XIX века 1812 году, или вокруг него, но впервые вышедшими в общедоступном издании в самый канун 170-летия его смерти. Державин. Избранная проза. Москва. Советская Россия. 1984 год. Тираж. 300 тысяч экземпляров. Державин оставил образцы торжественной речи, воспоминания, примечания к собственным стихотворениям, обобщение поэтического опыта и любомудрия. Однако прозы в узком смысле, романов, повестей, рассказов он не писал вовсе, как не подходит к этим произведениям и исконное определение ее, происходящее от латинского прилагательного «несвязанной». Такое кажущееся несоответствие связано в первую очередь с самой его личностью. Державин был, как известно, и поэт, и государственный человек. При ближайшем рассмотрении оба употребленных только что «и» оказываются излишними, по достоинству их никак не втиснуть между фамильным прозвищем, поэзией, государством. В слове державин все это накрепко слилось в нераздельную троицу. Однажды в предвидении вопросов потомков он занес письмо графу Хвостову, четверостишие разумеется в нем в третьем лице себя кто вел его на геликон и управлял его шаги ни школ витийственных садом природа нужда и враги и тут же добавил объяснение четырех сих строк составит историю моего стихотворства причины оова и необходимостью Действительно, в этих кратких стихах и в прозаическом к ним примечании отразились будто в зеркале одном из излюбленных его предметов-символов и творчества, и сама судьба поэта. Россия была его державой самым непосредственным образом. Недаром в одной из поздних трагедий выводятся в яви родоначальники державиных боярин-пустынник Багрим, и сын его отрок держава, укрывающий у себя великого князя московского Василия Темного. Русское слово во всех своих проявлениях, в и дединой, то есть достоянием отеческим и праотеческим. Все его ипостасии разлились между собою в способе воплощения, но оставались в основе своей неделимы, как Россия. В единстве с ней, с ее природной словесностью он и есть на самом деле един Державин. Чрезвычайно показательно, что те же критики, которые в середине прошедшего века с истовой несправедливостью не Державинский кумир, всего несколькими годами ранее величали его отцом русских поэтов, первым живым глаголом юной поэзии русской и тому подобное. В такой, с первого взгляда несовместимой двойственности отношения можно обнаружить один корень если отвлечься от крайностей хул и похвал руководствуясь словами самого державина избавь от пышных титул я пешка чрезмерно похвала насмешка ведь никак в отличие от журналиста не может числить себя первым глаголом тот, кто сознательно ощущает за своими плечами 800 лет развития отечественной литературы. К счастью, негоции с вычитанием этих столетий из ее истории, выливавшиеся в негации всех писателей, кроме собственных современников, оказались короткими, и недаром как раз упоминание имени Державина вызывает у Аполлона Григорьева в написанной в 1861 году статье «Народность и литература» следующее наблюдение. Взгляд на жизнь нашего 18-го столетия вовсе не был так разрознен со взглядом допетровского времени, как взгляд 19-го столетия. В жизни руководились русские люди все теми же нравственными правилами, как и в допетровское время. Другие правила, другие взгляды брались только на прокат. Этим объясняется и то, что исторический тон Щербатова и Татищева гораздо ближе к тону наших летописей, чем тон Карамзина. Этим же объясняется и возможность издания Новиковым памятников древней письменности для общего чтения. Внимательное вглядывание в предшествующие века делала Державенский колосс устойчиво Ему было обо что опереться в борьбе с противниками и самой судьбой. А попытка отсечь ножом новой логики, это прошлое разительно напоминало сочиненную почти в то же время сказку о том, как некий человек избавился, недолго размышляя от своей тени, и окончил жизнь, презираемой всеми, носясь по свету, в семимильных сапогах. Державин и в старости настойчиво изучал русские древности, верным поэтическим чутьем слыша в них родственный себе дух. Эту подлинную укорененность его почувствовал и тот, кого нам хочется назвать Державиным XIX века, богатырский, мощный, самобытный русский писатель этого столетия Гоголь. Достаточно прочесть вслух одну из его поздних статей, зачастую вызывающих нарекания своим строгим нравоучительством, как обнаружится, что как раз для произнесения с кафедры они предназначены. Вместо досадительного в безмолвии дидактизма звучит величественный громоподобный глаз, вызывающий в памяти всю ту огромную риторическую культуру, которая была принесена в нашу литературу выходцами с Украины в XVII-XVIII веках. Недаром именно в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь задается в первую очередь загадкой Державина. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи, и дает сначала краткое предположение ответа. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое носится до сих пор над нашою землею, преобразуя что-то высшее, нас ожидающее? Затем он развивает его полнее. Постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву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 противодействия к козням ложных каменщиков, до сих пор тревожащих мир тайным подтачиванием его духовных и материальных основ. Наконец, перед завершением статьи, Гоголь вновь возвращается к выведенному им образу государственного мужа и высказывает чрезвычайно важную мысль о его происхождении. Это стремление Державина —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 ими поражаются еще прежде чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей тут гоголь в первую голову имеет в виду только что тогда появившуюся но до сих пор милую сердцу клеветников россии растворенную ненавистью к нам книгу маркиза де кюстина с легкой руки гоголя вошла в обиход и история о том как на державинские За слова «меня пусть гложат», за дела «сатирик чтит» Пушкин заметил. Державин не совсем прав. Слова поэта — суть уже его дела. Высказывание это породило до ныне незатихшие споры, но даже меньшинство, вступившееся за Державина, подобно князю Вяземскому, безнадежно путалось в самой постановке вопроса. Всех спорщиков XIX века, поры образования в России касты профессиональных литераторов, видевших своим самым славным основателем Пушкина, сбивало с толку мнимое противопоставление слов и дел. Между тем, сам Державин навряд ли озадачен был этим выбором для него его попросту не существовало, и вместо рассуждений и возражений его защитников в следующей эпохе, вернее, на наш взгляд, попытаться представить, что он сам бы ответил на подобный упрек. А какие у вас, помимо изящной словесности, дела? Таким примерно видится теперь его ответ вопрос о полчившемся писателям девятнадцатого столетия. И он, по крайней мере, имеет равные права вероятия с их недоумением. Между тем, спор через головы десятилетий продолжается и далее. Уже почти в наше время Ахматова, вспоминавшая, что стихи начались для нее не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина, кокетливо называя прозу и тайной, и соблазном для себя, выговаривает вслух очень важное признание в том, что Выделение писательского ремесла из числа прочих человеческих занятий неминуемо ведет к дальнейшей профессионализации, расколу его уже внутри себя. Я с самого начала все знала про стихи, я никогда ничего не знала о прозе. Возрождение пристального внимания к Державину в последние годы можно отчасти объяснить тем, что в отличие от разделившего наше с ним время, девятнадцатый век, когда лучшие поэты почитали себя, если не противниками, то хотя бы посторонними, отстранившимися от ведения политики страны, двадцатый век вновь призвал их к государственному служению. Поэтому-то прозу Державина нельзя назвать попросту «прозой поэта», образец которой представляет ахматовские или цветаевские опыты не стихов. Тут при необходимости подыскание для нее более точного определения, возникает соблазн найти какие-то соотношения, вроде того, что проза Державина также относится к его стихотворениям, как его служебная деятельность, к чему. И только побившись долго в бесплодном выстраивании точных пропорций, можно понять, что с их помощью этой задачи не разрешить никогда. Уместнее было бы спросить себя, Что наиболее драгоценно для нас в прозаическом наследии знаменитого поэта, тогда-то и становится ясно, что вовсе не жанровое деление или взаимоотношения внутри целого, но само это целое привлекательнее и полезнее всего, един державен во всем многообразии проявлений его природного гения. Лучшую четверть века своей жизни, положившей на собирание Издание и комментирование с исчерпывающей полнотой творений Гавриила Романовича, академик Крот, пришел в итоге изучения их к такому выводу. Немного было русских людей, которые бы в такой мере, как он, умели соединить литературную деятельность с общественной и служебной. Чтобы убедиться в том, стоит хоть слегка пробежать семь томов его сочинений, из которых последний, содержащий его труды в прозе, мог бы разрастись в нескольких таких же объемистых книг, если бы мы не ограничились в нем строгим выбором из всего им написанного речью. Тут же разборчивость соблюдали мы, впрочем, и при печатании его переписки и неизданных, особенно драматических сочинений и переводов. И все это писалось посреди столь же кипучей практической деятельности, среди исполнения должностных обязанностей и поручений службы на разных поприщах. И между тем, рукописи его, исчерченные поправками, показывают, что он нелегко удовлетворялся тем, что выливалось из-под пера его, что он не только в стихах и в прозе часто возвращался к первым наброскам своим, изменял, а иногда и совершенно переделывал по нескольку раз то, что писал. Вместе с тем он много читал. Из самых сочинений и собственных его объяснений к ним можно видеть, сколько произведений древней и новой литературы, отчасти весьма обширных, было ему известно, и как хорошо он помнил прочитан. Окончательное суждение Грота еще точнее определяет и связывает все области деятельности Державина. В ряду русских людей всех веков он всегда останется знаменитым историческим лицом. По силе и самобытности таланта он был, конечно, первым русским поэтом XVIII столетия и одним из самых крупных представителей поэзии во все времена и у всех народов. Кроме того, Он играл заметную роль в администрации и общественной жизни. Имя его тесно связано со многими памятными событиями второй половины прошлого и начала нынешнего века. Не следует забывать, что именно Державин первым представил успехи российской словесности другим народам. Мировое значение его засвидетельствовано многочисленными переводами. Так великолепная ода «Бог» перелагалась не только практически на все европейские но даже и на древние как древнегреческий а также на восточные языки причем по нескольку раз и зачастую еще при жизни автора долгобытвашее предание что написанное золотыми буквами по китайски текст ее висит в покоях у багдыхана представляет образец того какой сказочно огромной казалась слава Державина. Уже Полевой, а вслед за ним и Белинский, стремясь подходить к литературе более трезво, называли эту красочную легенду нелепой сказкой, однако действительность оказала предпочтение именно преданию, а не логике. Кокарев, а потом и другие исследователи, все-таки обнаружили источник его В записках адмирала Головнина, где на самом деле повествуется о том, что пленный Головнин читал вначале хозяину только не китайцу, а японцу наизусть эту оду. Затем, по его просьбе, она была переведена, написана кистью на длинном куске белого атласа и отправлена к японскому императору, чтобы быть выставленной на стене в его чертогах наподобие картины. Любопытно, что японцев более прочих восхитила строка о достоинстве человека во Вселенной, и цепь существ связал всех мной, но повергло в недоумение поэтическое отражение тринитарного догмата «без лиц в трех лицах божества».